Глава 17. Как только экран погас, я поспешил было открыть полученный от командующего файл, но именно в этот момент в дверь моей каюты постучали. Да что ж такое-то? Кому я понадобился так не вовремя? С этой мыслью я включил экран внешней камеры и увидел стоящего перед дверью сержанта Иванова. Он был, наверное, последним, кого я ожидал увидеть. Десантникам вообще сейчас полагалось отдыхать, и если сержант в свое личное время пришел ко мне, то, видимо, это было и правда важно. Я с досадой отложил планшет и открыл дверь каюты. Сержант Иванов был крупным, не таким огромным, как Фрейзер, но, наверное, раза в полтора больше меня. И хотя я всегда считал себя достаточно высоким и спортивным, по меркам флота, по крайней мере, в десантном корпусе явно были другие стандарты. «Сэр, я прошу прощения, что отвлекаю в личное время». Голос у сержанта был под стать внешности. Низкий, неторопливый и какой-то основательный, что ли. Таким у нас на Первоуральске озвучивали всяких сказочных богатырей. Но мы тут с ребятами решили... Сержант как-то смутился, то ли не зная, что сказать, то ли опасаясь моей реакции на сказанное. «Во-первых, проходите внутрь и присаживайтесь, сержант», я указал Иванову на свободный стул во-вторых, давайте уж ближе к теме. У меня еще куча дел, а времени в обрез. Да, сэр, конечно. Сержант торопливо прошел в каюту, но на предложенный стул садиться не стал. В общем, мы тут с ребятами вам небольшой подарок хотим сделать. В знак благодарности. Тут он вытащил из-за спины весьма угрожающего вида десантный нож в черных ножнах и протянул его мне. Спасибо, конечно, сказал я, взяв подарок в руки. Но к чему это? Нож был явно армейский, скорее всего, из стандартной экипировки десантников, но вот гравировка на лезвии была сделана недавно, вероятно, лазерным скальпелем или чем-то таким. Надпись гласила «Спасибо, Кэп!», а рядом была искусная, хоть и совсем небольшая, картинка смешного моряка, вытягивающего на канате солдата в каске из пасти акулы. Я невольно улыбнулся. Иванов, стоявший до этого в явном напряжении, щел одобрением и с выдохом сказал «Ребят старались. Это вам благодарность за то, что вовремя вернули нас. Еще бы минута и все. В общем, спасибо, сэр». Я был тронут, и хотя подарки от десантников командиру были явно за пределами устава, решил все ж не перегибать палку. «Передайте личному составу, что мне очень понравился их подарок. Я вижу, что это от души и в качестве исключения исправил его приму, но больше так не делайте. Договорились?» «Так точно, сэр» с облегчением, сказал Иванов. «Ну, раз уж вы пришли, сержант, у меня к вам пара вопросов, как земляку, так сказать. Вы ведь тоже с первого Уральска? Откуда именно?» «Да, Петр Алексеевич, я со Звездного, это в Прибрежной области». «Сержант удивил меня». Отвык я уже от принятого на родине обращения по имени-отчеству. Все-таки в остальной федерации было принято на земной манер обращаться только по имени и фамилии. Мистер Хромов или, в лучшем случае, просто Петр. А тут получилось как-то очень уж по-домашнему. Так что в душе у меня всколыхнулось чувство приятной ностальгии. Сколько я не был дома? Лет 6-7 уже, наверное. «Ну, ответьте мне, Станислав Юрьевич», – сказал я, переходя на русский. Хвала богам в этот раз память не подвела, и я легко вспомнил отчество сержанта. «Какое настроение у бойцов после отставки лейтенанта Фрейзера? Есть причины для беспокойства?» Сержант откинулся в кресле, неспешно погладил свои шикарные усы, а потом сказал тоном, не оставляющим сомнений. «Нет, Петр Алексеевич, нету причин для беспокойства». Народисто у нас лихой, поначалу возмущались, судачили, мол, что за ерунда. Фрейзер в бою отличился, а его пинком подзад, как щенка какого-нибудь. Но потом, после сражения последнего, все как один поутихли. Благодарны, что спасли вы всех нас. Ну, вы сами видели. Иванов кивнул в сторону подарка, который я положил на стол. Ну вот и славно, обрадовался я. Ну а сами-то давно дома были? Что там и как? А то я, к стыду своему, признаюсь, после развода и не ездил туда. Сержант понимающе улыбнулся в усы. Да я как раз только месяц, как оттуда, в отпуске был, детишка навещал. Нового, он поморщил лоб. Да как обычно все. Новоград все расширяется, хоть и говорят, что не резиновое, а уже 47 миллионов там живет. Все самое лучшее туда идет попервой. Ну, нам в провинции, правда, грех жаловаться. Денег хватает, жилье недорогое, все вроде хорошо. Промышленники, как обычно, требуют от Думы, чтобы пошлины подняли на форнирскую технику. Аграрный консорциум хочет, чтобы экспортные квоты отменили. Грозятся весь рынок продовольствия Федерации завоевать. В общем, возня обычная. А так, тишь да гладь. Ну вот, кстати, линкор новый заложили. Сергей Королев. Мощная штука, говорят, самой мощной в Федерации. Хотя на кой он нам непонятно. С кем воевать-то? Ну, линкор лишним никогда не будет. Подумал я про себя, но вслух ограничился лишь благодарностью сержанту за возможность поговорить на родном языке и пожеланием хорошо отдохнуть. Тот намек понял и быстро засобирался к себе. Как только мой неожиданный гость покинул каюту, я поспешил вернуться к файлу, полученному от контр-адмирала Прайда. Там был ответ на запрос обычной формы. На ваш входящий от такого-то, такой-то номер, направляется отчет номер, номер скрыт, агента номер скрыт, дата скрыта, для служебного пользования, приложения и так далее. В общем, обычная бюрократия. А вот и сам отчет. Читать сложно, то тут, то там в документе целые куски текста заменяла надпись «Информация изъята в целях безопасности». Часть имена дат тоже была заменена бессмысленным набором символов. Но в целом суть отчета уловить было можно, хоть и не с первого прочтения. Получалось, что отец Такаты был начальником управления стратегического планирования высшего адмиралтейства Альтаира. Это так у них генеральный штаб флота именуется. И правда серьезная шишка. Судя по записям, он был яростным противником милитаризации Альтаира и серьезно противодействовал принятию новой военной доктрины, чем естественно настроил против себя самую радикальную часть военной элиты. Опять же, если я правильно понял смысл отчета, он довольно тесно сотрудничал с разведкой Федерации и был негласным агентом влияния самого высокого ранга. В сообщении курировавшего его агента прямо указывалось на неоднократные угрозы жизни Хиротаката, но всерьез их не восприняли, поскольку убийство столь именитого и высокопоставленного офицера считалось событием просто невозможным. Тем не менее, по пути на публичное выступление автомобиль Хиротакаты был взорван. Вся семья погибла на месте, кроме младшей дочери, получившей серьезные травмы. Согласно выводам СКО, за покушением стояли высшие военные круги Альтаира из числа сторонников новой военной доктрины. К сожалению, все имена были тщательно убраны, и единственной информацией, имевшей отношение к организаторам убийства, являлось то, что спланировано все было на летней прогулке. Я проверил дату покушения. 4 февраля. Странно, что так долго все готовили, хотя мне-то откуда знать, какой срок нужен для подготовки убийства важного чиновника. Может, полгода как раз и норма? Больше никакой значимой информации отчет СКО не содержал. Немного, конечно, но уже кое-что. По крайней мере, рассказ самой Токаты полностью подтвердился. Вот только теперь понять бы, хорошо это или плохо, и что со всем этим делать. Я откинулся на спинку кресла и громко выдохнул. Ситуация мне откровенно не нравилась. Особенно напрягли слова контр Прайда. То, что он решил покопаться в моем личном деле, как раз совершенно нормально, я бы и сам так сделал на его месте. Все ж новый капитан в эскадре, и надо понимать, с кем имеешь дело. Но вот что он там мог такого нарыть, чтобы столь явно намекать на какие-то истории из прошлого, которые могут всплыть? Не то, чтобы я беспокоился». Мой послужной список был вполне себе стандартным. Школа, академия, служба Мичменом на учебном корвете, потом лейтенантом оружейной секции на фрегате Москва, старпомом на эсминце Биркет, офицерские курсы в Новом Авалоне, после командования корветом Сапсан и, наконец, назначение на Дартер. Ну, разве что хулиганство какое в студенческие годы всплывет, драка в баре или жалобы от бывшей жены, но это явно не уровень контрадмирала. Странно все это очень. И непонятно. А непонятное мне не нравилось.